Глава восьмая. Эллен каменеет. Всё это неправильно. Ей не следовало приезжать. Айзек делает шаг вперёд, явно колеблется, но потом всё-таки заключает её в объятия. Эллен потрясённо вздрагивает. Волосы Айзека касаются её лица. Длинные тёмные кудри до шеи. Он и пахнет иначе. Табаком, незнакомым мылом. Прикусив губу, Эллен закрывает глаза. Слишком поздно. На неё обрушиваются воспоминания. Сверкающее море с белыми барашками. Прозрачная вода, сквозь которую видно водоросли и плещется окрасные бакены. Пронзительно кричат чайки. Айзек отстраняется и встречается с ней взглядом. В его глазах странная смесь эмоций. Любовь? Страх? Невозможно сказать. Эллен больше не может читать по его лицу. Слишком много времени прошло. И от этой мысли у Элен ноет сердце, ведь он единственный оставшийся родственник, и всё же такой чужой. Он откашливается, трёт пальцами уголки век у слёзной железы. Такой знакомый жест, ведь у него экзема, всё детство были воспаления, обострения провоцировались разными причинами: жарой, синтетической одеждой, стрессом. «Мы увидели, как с фуникулёра сходят пассажиры. Лора была уверена, что вы на нём не приедете, но я решил проверить». «В результате мы сели на более ранний поезд», — выдавливает слова Эллен и смотрит куда-то в пространство. «А где Лора?» «Пошла к своему боссу поговорить насчёт вечеринки. Скоро будет». Айзек поворачивается к Уиллу. «Рад наконец-то встретиться». Он энергично трясёт Уиллу руку, а потом наклоняется, слегка приобнимая и трижды похлопывая Уилла по спине. Типично мужской жест, но в то же время грамотный ход. Лёгкое внедрение в личное пространство и проявление доминантного поведения. Уилл, как всегда, улыбается с дружелюбным видом. Я тоже рад знакомству. И поздравляю. Отличная новость. Могу только повторить то же самое. Ты сделал невозможное, правда? Уилл неловко мнётся. «Ты о чём?» «Об Эллин». Айзек кивает в её сторону. Повисает пауза. Уилл цепенеет, отводит назад плечи и выпячивает грудь, вздёргивая подбородок. Обычно он ведёт себя так, когда чувствует угрозу. К его щекам приливает краска. Незнакомый цвет, потому что Уилл никогда не смущается. Но Айзеку всегда удавалось ставить людей в неловкое положение. «Выводить из себя». тез оставил мою сестру у степиницы, разрывая тишину смеха Эйзика. Я уж думал, этого никогда не случится. Она всегда была тёмной лошадкой. Они смеются над банальной шуткой, но Элин понимает, чего он хочет добиться. Показывает, что по-прежнему её знает, видит насквозь, показывает ей, кто тут главный. Я могу сказать то же самое, разве не так? говорит она, но сразу же сожалеет о своих словах. Ответ слишком запоздалый, громкий и извитительный, слишком очевиден в своей отсылке к прошлому и звучит не впопад. Она отворачивается, шея горит. А вы, когда приехали, меняете тему Уил. Несколько дней назад собирались покататься на лыжах, но подъемники закрылись. Айзик показывает на метель за окном. И вот так с тех пор, как мы приехали. Покататься на лыжах Элен помнит, что у него хорошо это получается. До выпуска из университета он провёл год во Франции, а потом приезжал в отпуск. Учёба далась ему непросто, он работал, копил деньги и снова работал. Всем им пришлось тяжело, ни наследства, ни родительской помощи. А он в отличной форме, думает Элен, оглядывая поджарую, жилистую фигуру и проступающие под рубашкой мускулы. Крепок и селён. Как и у нее, лицо Айзека стало худым и более резко очерченным. Появились и новые морщины, но большие голубые глаза не изменились. Все такие же пронзительные. И по-прежнему выглядит слегка помятым и растрепанным. Как вечный барабанщик инди-группы. А остальные когда приедут? Через пару дней. Айзек переминается с ноги на ногу. Мы решили, что будет лучше, если вы приедете первыми. На вечеринку до помолвки. Только для родни. Он протягивает руку и слегка касается жирели Элин. Всё ещё его носишь? Элин вздрагивает и механично сжимает тонкую серебряную цепочку от брасываей руку брата. Так что вы думаете об этом отеле? Айзик убирает руку и обводит рукой зал. Элин каменеет. Ей знаком этот тон. Айзик хочет проверить её реакцию на подчёркнутый минимализм, на то, что раньше здесь был санаторий, хочет, чтобы она почувствовала себя неуютно. «Потрясающий? Уникальный?» Эллен убирает волосы с лица и осознаёт, какие они короткие. Это новое ощущение. Она постриглась после смерти матери. «А ты, Уилл?» На взгляд архитектора. Оказавшись на знакомой почве, Уилл говорит все слова, которые ожидала услышать Эллен. И даже больше. Ясный продуманный дизайн, превосходная сдержанность. Пока он говорит, Эллен наблюдает за Айзиком. В чём-то он не изменился. «Айзик?» Его внимание уже блуждает, взгляд незаметно перемещается на неё. Этот взгляд о многом говорит, что Уил его утомил, и Айзик знает, что она в курсе, а Уил нет. Айзик хозяин положения. Через несколько минут Уил поворачивается к ней. Элин, я спрашивал Айзика, как он сделал предложение. Да, откликается она. Я, но завершить фразу ей не удаётся. Весьма утилитарно, я бы так это описала. Положил кольцо в мой лыжный ботинок. Лора. Она стоит за спиной Айзика, улыбающаяся, слегка раскрасневшаяся, она быстро обнимает Эйлин и тут же отходит, приветствуя Уила. По лицу Уилла Эллен может сказать, что он оценил Лору по достоинству, хотя и старается этого не показывать. Эллен ощущает укол ревности. Она видела фотографии Лоры, но они не воздавали ей должного. Невеста брата из тех людей, которые вживую производят совсем другое впечатление. У неё резкие и яркие черты, тёмные глаза, идеально ровная чёлка над густыми чёткими бровями. А она изменилась. появились стать самообладания, которого раньше не было. Элин помнит Лору более расслабленной, с безыскусным открытым лицом, а теперь она явно сдержанна. И Элин никогда так не оделась бы, думает она, стараясь не пялиться на претенциозный наряд: серые джинсы с высокой посадкой и несколько жилетов один на другом, а поверх всего вязаный салатовый кардиган. На шее небрежно повязан серый шарф, запястья увешаны серебряными браслетами. Простите, что не сообщили раньше, поводит плечами Лора. Всё решили в последнюю минуту. Это явное преувеличение. Элин получила приглашение месяц назад, посылку с запиской на яркой бумаге, приклеенной к матовому минималистичному буклету. Мы празднуем помолвку здесь. Стрелка указывает на буклет. Вам нужно только заплатить за билеты. Лора работает в отеле. Дай знать, что ты решила. Мой телефон у тебя есть. Айзик. Приглашение было полной неожиданностью. С тех пор, как 4 года назад Тайзик уехал в Швейцарию, они редко контактировали. Несколько имейлов, редкие телефонные звонки. О своей жизни он рассказывал фрагментарно, что познакомился с Лорой, читает лекции в Лозаннском университете, и всё на этом. Месяцами о нём не было ни слуху, ни духу. Он не приехал даже на похороны матери под нелепым предлогом, якобы не может бросить работу. Несчастный случай со студентом. От горьких и сердитых воспоминаний о неё встаёт комок в горле, словно кусок жёсткого мяса, который невозможно проглотить. Лора изучает её со задаченным выражением лица. Ты выглядишь, она прерывается, подбирая слова. Насколько я помню, и снова умолкает. Что такое? ершист откликается Элин. Что ты помнишь? Лора лениво улыбается. Да так, ничего. В конце концов, прошла целая вечность. Уилл бросает на неё резкий взгляд, и Элин понимает почему. Она не сказала ему, что знакома с Лорой, что у них есть собственная история. Мы тут подумали, а не поужинать ли нам сегодня вместе? говорит Тайзик. Если вы устали, можем отложить на завтра. Нет, Мы с удовольствием. Во сколько? Элин краснеет, смущённая своим рвением. Часов в 7? Он смотрит на Лору, и она кивает. А до этого устроим вам экскурсию. Я Он так и не заканчивает предложение. Раздаётся громкий удар и звон разбитого стекла. В зал врывается ледяной ветер. Приглушённый гул голосов обрывается. Настаёт полная тишина. Элин, с колотящимся сердцем, оборачивается. Боковое окно раскачивается на петлях. Пол усыпан осколками стекла. Под белыми лилиями растекается лужа. Эллен понимает, что ничего страшного не случилось. Просто от ветра распахнулось окно и сшибло вазу. Но пульс все равно скачет. По телу растекается адреналин. Эллен сжимает кулаки, и ногти впиваются в ладонь. Тут же появляется работник отеля и закрывает окно, отводит людей от осколков. Эллен расслабляет руки и, и смотрит на них. На ладонях остался отпечаток ногтей. Идеальные полумесяцы.